Он поднял голову. Где-то наверху голоса желали доброй ночи другим ласковым голосам. Хлопали двери, гассвет, свет, и все время слышалась негромкая песня. Мгновение спустя на балкон вышла прихорошенькая девушка лет восемнадцати. Лафарша окликнул ее, преодолевая голосом сильный ветер. Девушка обернулась, глянула вниз. «Кто там?» — крикнула она. «Это я!»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 Пошли, Н ждет, у тебя будет настоящий дом, все, чего ты захочешь. Лафарш не отрывал пристального взгляда от балкона, желая, чтобы свершилось...